Фен обняла его, ее тело было теплым, но Таита вдруг ощутил на щеке холодок, хотя нависшие над ними ветви не шелохнулись. Таита слегка вздрогнул, в ушах застучала кровь. Они были не одни. Он крепче прижал к себе девочку и заглянул в воду. Под поверхностью возникло движение, словно в глубине ходила большая рыба. Кровь в ушах стучала все сильнее, и Таита понял, Что рыба тут ни при чем. Он сосредоточился и различил в глубине омута неясную тень, которая колыхалась, словно листья водяной лилии. Тень медленно обрела человеческие очертания. Теперь это была фигура в плаще с головой закрытой просторным капюшоном. Таита попытался заглянуть под капюшон, но увидел лишь тень. Фен почувствовала, как он напрягся, и заглянула ему в лицо, потом повернула голову и проследила за его взглядом. Она посмотрела вниз и со страхом прошептала. «Там что-то есть». Фигура тут же начала расплываться, и вскоре поверхность пруда опять стала неподвижной и гладкой. «Что это было, Таита?» — спросила девочка. «А что ты видела?» Кто-то был в пруду под водой. Таита не удивился. Он уже знал, что у нее дар. Не в первый раз она доказывала ему это. Ты видела это ясно? Он хотел, чтобы Фен ответила без его намеков или указаний. Я видела в воде кого-то, одетого в черное, но лица у него не было. Значит, она видела не фрагменты, а всю картину. Ее психический дар видения силен, возможно, не уступает его собственному. Он сможет работать с ней так, как никогда не удавалось с Миреном. Разовьет ее дар, поможет подчинить ее воле. Что ты при этом почувствовала? Холод. А запах? Кошачий запах. Нет. Запах змеи. Не знаю но я уверена, что это зло. Фен прижалась к нему. Что это было? Запах ведьмы. Он ничего не станет от нее скрывать. У нее тело ребенка, но ум и душа сильной и упорной женщины. Ему не нужно защищать ее. Помимо дара, у нее достаточно сил и опыта, накопленных в другой жизни. Надо только помочь ей отыскать ключ кладовой в сознании, где хранятся эти сокровища. Ты видела тень ведьмы и чувствовала ее запах. А кто эта ведьма? Скоро я тебе расскажу, но сейчас нужно вернуться в лагерь. Есть срочные дела. Ведьма отыскала их, и Таита понял что чересчур задержался в этом прекрасном месте. Его жизненная сила поднялась волной, и ведьма почуяла это и нашла их. Нужно уходить и быстро. К счастью, люди отдохнули и полностью восстановили силы. Настроение у всех было хорошее. Лошади окрепли, мешки заполнились дурой, мечи наточены, а все оборудование отремонтировано. «Пусть ведьма нашла их!» Но и Таита ее нашел. Он понял, в какой стороне ее логово. Мерен построил воинов, Болотов взяли тяжелую дань. Почти полтора года назад из Квибуи выехали 93 командира и воина. Теперь в строю осталось всего 36. Лошади и мулы пострадали меньше. Из 300 лошадей и полученных в подарок пяти вьючных мулов, Уцелело 186. Когда колонна выехала из укрепления, выбралась на равнину и направилась к реке, никто не оглянулся. Фен больше не сидела за Таитой на дымке. Продемонстрировав свое умение ездить верхом, она потребовала собственную лошадь. И Таита выбрал для нее крепкого гнедого мерина со спокойным, ровным нравом. Фен обрадовалась. Я назову его. «Гусь!» — объявила она. Таита вопросительно взглянул на нее. «Почему гусь?» «Мне нравятся гуси, а он похож на гуся», — высокомерно объяснила она. И Таита решил, что проще не спорить, а принять эту кличку. Как только тропа достигла подножия холмов и стала достаточно широкой, Фен поехала рядом с Таитой. Их ноги почти соприкасались, и теперь можно было разговаривать. Ты обещал рассказать мне о той ведьме в воде. Сейчас подходящее время. Да, пожалуй. Эта ведьма очень стара. Она живет с начала времен. Она очень сильна и творит зло. Какое зло? Пожирает новорожденных. Фен содрогнулась и заманивает мудрецов в свои сети а потом пожирает их души, а пустые оболочки выбрасывает. Никогда не подумала бы, что такое возможно. Но бывает и гораздо хуже фен. Своей силой она остановила течение великой реки, чья вода давала людям жизнь, еду и питье, матери нашей земли. Фен задумалась. Луо считали, что это я убила реку. Они выгнали меня из деревни, чтобы я умерла в лесу от голода или чтобы меня сожрали дикие звери. Они грубые и невежественные люди, согласился Таита. Я рада, что вы смиренным их убили, спокойно сказала Фен, и какое-то время молчала. Зачем ведьме убивать реку? Она хотела подорвать власть фараона и поработить народ нашего царства. «А кто такой фараон и что значит «поработить»?» Таита объяснил, Фен посерьезнела. «Тогда она поистине злая. А где она живет?» «На горе у большого озера в далекой южной земле». Таита указал вперед. «Мы едем туда?» «Да». «Мы попробуем остановить ее и вернуть воду в реку». Если она живет далеко, как она забралась в омут, где мы ее видели? Мы видели не ее. Это была ее тень. Фенна хмурилась и наморщила хорошенький маленький носик, пытаясь вникнуть в незнакомую концепцию. Не понимаю. Таита порылся в сидельной сумке и достал оттуда луковицу дикого Гладиолуса, которую намеренно захватил как наглядное пособие. Он протянул луковицу девочке. «Знаешь такие луковицы?» Она бегло осмотрела ее. «Конечно. Мы много таких собрали. Внутри много слоев, один поверх другого, а в центре маленькая ядрышко. Фен кивнула, и Таита продолжил. «Так устроена и наша вселенная. Мы ядро в ее центре. Вокруг нас слои существования, которые нельзя видеть или чувствовать, если нет дара или силы. Понимаешь?» Она осторожно кивнула и тотчас честно созналась. «Нет, Таита, не понимаю».